Глава двадцатая. Вернешь мне все прежние милости, которые я тебе дал, произнес император. Ты готова пойти на такое, чтобы я пришел к матери? Как же сильно он не хочет идти к матери? Ну и обида. Ладно, отбирать подарки некрасиво, но я понимала, что он был уверен, что услышав такое, я тут же передумаю. А вот фигушки. Хорошо, давайте так. Вы отбираете у меня все ваши милости: кровать, столик, кресло. Можете даже обои снять, я не против. Оставляйте только кухню, на которой я буду готовить для вашей матушки, и все. Я готова спать на полу, но только придите, я прошу вас. Пусть это будет вашей милостью. Произнесла я, глядя ему прямо в глаза. Удивленные глаза императора внимательно смотрели на меня. Мне показалось, что только что у него разорвался шаблон. Мне ничего не нужно, твердо произнесла я. Просто придите. Ты знаешь, что в моем присутствии не разбрасываются словами, спросил император, изменившись в лице. Он, видимо, решил, что я устроила тут показательную браваду, надеясь на его благородство. Но нет. Я тоже была совершенно серьезной. «Я серьёзно!» – твердо произнесла я, не сводя с него взгляда. «Можете вынести хоть всю мебель, только поговорите с ней!» Он посмотрел на меня так, словно я в любой момент закричу «Нет! Я передумала! Не надо! Я пошутила! И вообще, мне пора!» Но я смотрела на него, не проронив ни звука. «Хорошо», – произнес император. Он жестом позвал слугу, бросая взгляд на меня. Я была весьма удивлена, но спокойно выслушала приказ. «Убрать из комнаты целительницы все, даже обои». «Ты точно готова к такому повороту событий?» – уточнил император. Я кивнула. Стиснув зубы, я понимала, что с этим человеком не шутят. Вспомнив про узенькую полоску дивана, я мысленно согласилась спать там. Император был уверен, что я тут же забуду о своей просьбе, но нет, я не забыла. Может, с обнаглевшими придворными это и прокатывало, но со мной не прокатит. «Спасибо», — кивнула я. «Значит, вы придете. Я ничуть не расстроилась. Глядя в его глаза, я видела «материна упрямство и несгибаемую волю. Да, таким, как он, манипулировать не удастся. И этим жестом он показал, что таки да, не удастся. Где залезешь, там и слезешь. Где не слезешь, упадешь. Как интересно. Я видела, как лицо императора чуть смягчилось, когда я произнесла эти слова. Понимание, и, возможно, даже слабая капля сочувствия пробилась сквозь лед его брони. «Хорошо», — сказал он после короткой паузы. «Спасибо», — прошептала я, глядя ему в глаза. «Я вам так благодарна!» И тут же поспешила выйти за дверь, чувствуя легкое облегчение, хотя внутри все еще царила тревога. «Если бы я только знала, что случится дальше, я бы ни за что не открыла бы дверь его кабинета. Но тогда я этого не знала, и настроение у меня немного поднялось».